Глава 23. Николай. Николай собирался поспать, но, проворочившись сбоку на бок достаточно, чтобы понять бесплодность своих попыток, поднялся с непривычной ему кровати в рисовых покоях. с твердым намерением поработать, но и в этом не преуспел. Он уже написал письмо в Кеттердам, и теперь оставалось лишь дождаться ответа. Хоть он и пытался сосредоточиться на чертежах ракеты, привезенных им из Лазлайона, невозможно было смотреть на планы, нарисованные Давидом, с пометками на полях, сделанными его корявым почерком, и не сдаться под натиском печали, не утонуть в бесконечной череде размышлений о том, что могло бы спасти жизнь его другу. Перед глазами стояло изломанное тело Давида, извлеченное из-под завалов, кровь и грязь на его расплющенной груди. Николай подошел к окну. Территорию дворца укрыл снег. Отсюда не было заметно следов, устроенной бомбежкой разрухи. Мир, казалось, замер в тишине, спокойствии и безмятежности. Он отправил весточку Тамарис с просьбой разузнать, знала ли шуханская королева о предстоящем нападении, встречались ли шуханцы и фьердонцы, чтобы заключить союз против Равки, той кости, из-за которой они грызлись вот уже несколько веков. Но он думал, что дело не в этом. У Макхи была своя шпионская сеть. Она видела, что Равка слабая, и решила заполучить ее с помощью интриг, до того, как Фьерда сделает это с помощью силы. Если бы не храбрость Исаака и любовь судьбы к закрученным поворотам сюжета, шуханской королеве это вполне бы удалось. Но там, где Матьхи не преуспела со скальпелем, Фьерда могла справиться с помощью топора. Они, должно быть, радуются сейчас каждому разрушенному зданию, каждому уничтоженному кораблю и флайеру, даже не подозревая удар какой силы нанесли Рафки. Давид Костюк был мертв. Дружба Николая с Давидом была не на показ. Они особо не делились личными тайнами и не распевали в подпитии застольные песни. Большую часть совместного времени они проводили в молчании, разбираясь в сложных инженерных проблемах, оценивая работу друг друга, подталкивая друг друга вперед. Для Давида могущество и очарование Николая не имели значения. Его волновала лишь наука. Здесь, в своей мастерской, вдали от линии фронта, он должен был находиться в безопасности. Но безопасности больше не было нигде. К северу отсюда фьердонцы поднимали бокалы за внезапное нападение и ждали, чем же ответит Равка. Когда Равка не сможет ответить, ждать они больше не станут. Они начнут вторжение. Но откуда? Когда? Движение в саду под окнами привлекло его взгляд. Он заметил темные волосы, синий шерстяной плащ. Зоя. Она прошла мимо кустов и фонтанов, направляясь в сторону леса. У него не было шанса поговорить с ней с тех пор, как она вернулась. Он не винил ее за то, что она его избегала. Он послал ее на задание, не обеспечив соответствующей поддержкой. Он позволил врагам вторгнуться в их дом. Но куда же она направлялась сейчас? Николай никогда не позволял себе задумываться о зойных ночных прогулках по дворцу. Ему и не хотелось. Если у нее и был любовник, то это никак его не касалось. И все же в уме он перебирал вероятности, и каждая почему-то была хуже предыдущей. Один из королевских стражей? Симпатичный инферн? Она всегда была приветлива с генералом Пенским, и в этом виноват был сам Николай. Он заставил их тесно сотрудничать. Конечно, генерал был на 20 лет старше ее и носил весьма пышные, а лучше сказать, роскошные усы, но кто Николай такой, чтобы осуждать ее вкусы? Он натянул брюки прямо поверх ночной рубашки, нырнул в пальто и ботинки и, вылетев из спальни, за считанные секунды преодолел коридор, не придавая значения встревоженным взглядам стражи. «Все в порядке, вольно!» — крикнул он на бегу. После нападения фьерданцев все были на грани, и не было никаких причин вгонять кого-то в панику из-за того, что ему приспичило изображать влюбленного мальчишку. Что вообще он собирается сказать ей? «Я вижу, ты спешишь на свидание, остановись именем короля!» Ее сапоги оставили следы на снегу, и он углубился в лес. Но под деревьями было темно, и след терялся. Это ошибка. У нее есть право на личную жизнь. Да и ему, черт возьми, ни капли не хочется увидеть ее в объятиях другого мужчины. Он уловил тень движения между ветвей. Зоя стояла лицом к изгороди, опоясывающей западную часть сада. Дыхание облачками пара вырывалось из ее рта, шевеля обрамляющее лицо мех серебристой лисы на ее капюшоне. Проклятие, ну куда она может здесь пойти? Она прошла вдоль стены к дальней части парка фонтанов, где он играл ребенком и где сейчас находился секретный туннель в Лазлайон. Он открыл было рот, чтобы окликнуть ее, и замер, потому что Зоя отвела плотную завесу из плетей винограда, под которой в стене обнаружилась дверь. Он не мог не принять вызов. То, что у Зои есть от него секреты, его не удивляло, но что они есть и у дворца... «Я думал, это время миновало», — пробормотал он. Зоя вытащила из кармана ключ и, открыв дверь, исчезла внутри. Он помедлил. Она не закрыла дверь за собой. «Поворачивай», — велел он себе, — «ничего хорошего из этого не выйдет». На досках двери были вырезаны две звездочки, похожие на звездочки с фрески в ее комнате. Две крохотные искорки, нарисованные на флаге, мечущиеся по штормовому морю лодочки. Он никогда не спрашивал, что они значат. Ему нужно было узнать, что скрывается с той стороны двери. В самом деле это может быть вопросом национальной безопасности. Николай миновал завесу из высохших лос и оказался, как сразу стало понятно, в бывшем дворцовом огороде. Он считал, что огород давно зарос, поглощен лесом, после того, как овощные грядки перенесли поближе к кухне. Его не было ни на одном из новых планов дворца. Но чем бы ни было это место когда-то, теперь оно полностью изменилось. Здесь больше не было ни ровных рядов капусты, ни аккуратных изгородей, столь любимых дворцовыми садовниками. Вдоль дорожек росли ивы, чьи обледеневшие ветви подметали мягкие сугробы, словно волосы вдов, склонившихся до земли под грузом горя. Цветы и кустарники всех мастей разрослись далеко за пределы клумб и побелели от мороза, образовав свой собственный мир из снега и льда — сад-призрак. Зоя зажгла лампады вдоль старых каменных стен и теперь стояла спиной к нему, похожая на статую, которая изначально была частью этого сада, как те каменные девы, которых обычно ставят в центре лабиринта. «Мне не хватает места». Сказала она, так и не повернувшись. Значит, все это время она знала, что он рядом. Хотела ли она, чтобы он пошел за ней? Ты ухаживаешь за этим садом? Он попытался представить себе Зою, утирающую с лба пот, выступивший под палящим солнцем, с грязью забившейся под ногти. Когда мою тетю убили, и я вернулась в Малый Дворец, чтобы сразиться с Дарклингом, мне нужно было место где я могла побыть одна я тогда гуляла по лесу часами там меня никто не беспокоил я уже не помню когда нашла дверь но мне показалось что Это моя тетушка оставила ее чтобы я обнаружила чтобы решила ее загадку лицо Зои было поднято капюшон соскользнул и идеальный профиль четко выделялся на фоне мерцающего звездами неба начал падать снег и снежинки путались в ее темных волосах. Я сажаю новое растение в память о каждом погибшем Грише. Сердцелистник для Мари, Тиз для Сергея, а стильбу для Федора, даже для Ивана нашлось место. Она коснулась пальцами замерзшего стебля. Этот клету зацветет ярко-оранжевыми цветами. Я посадил его для Хэршоу. Эти георгины были посажены для Нины, Когда я думала, что ее схватили и убили фьерденца. Летом на них расцветают ужасно странные красные цветы. Размером с обеденную тарелку. Теперь она повернулась, и он увидел слезы на ее щеках. Она подняла руки в полумолитвенном, полурастерянном жесте. Мне не хватает места. Так вот, значит, куда ускользала Зоя по ночам все те разы, что он видел ее. Не к любовнику, а в этот сад скорби. Здесь, вдали от любопытных глаз, там, где никто не видел, как трескается ее броня, она плакала. Здесь, где греши могли жить вечно, каждый потерянный друг, каждый погибший солдат. «Я знаю то, что я сделала непростительно», — сказала вдруг Зоя. Николай изумленно моргнул. «Ты, несомненно заслуживаешь наказания за свое преступление». «Но за какие именно?» Она злобно воззрелась на него. «Я упустила самого ценного нашего пленника. Я позволила самому опасному врагу вернуть свои силы и впала в бешенство. Бешенство звучит как преувеличение, скорее в ярость. Не делай вид, что все забыто. Ты почти не смотришь на меня с тех пор, как я вернулась. Потому что потом мне будет трудно отвести от тебя взгляд». потому что перспектива столкнуться с этой войной, с этими потерями без тебя приводит меня в ужас, потому что мне совсем не хочется сражаться за будущее, если я не придумаю способ провести его с тобой. Но он был королем, а она его генералом, и ничего из этого сказать он не мог. Я смотрю на тебя сейчас, Зоя. В тишине замерзшего сада его глаза встретились с ее синими, глубокими, как колодцы. «Ты никогда не должна просить у меня прощения». Он помедлил. Не хотелось сообщать, что его связь с тем, кого она так ненавидит, стала крепче, но и иметь секреты не хотелось тоже. Если они выживут в этой войне, если каким-то чудом смогут удержать фьерданцев от вторжения в Равку, ему придется заключить настоящий брак, настоящий союз с кем-то другим. Ему придется скрепить мир с фьердонцами, женившись на их представительнице, или умаслить раненую гордость керчицев, навсегда связав себя с дочерью Хайрама Машенка. Но это ждало его в будущем, которое могло никогда не наступить. Я почувствовал, когда Дарклинг вырвался на свободу. Демон... Демон как-то об этом узнал. И на мгновение я оказался в той комнате вместе с вами. Но он думал, что она почувствует отвращение, даже страх, но Зоя лишь сказала «Жаль, что тебя там не было. Правда?» Теперь она выглядела ужасно раздраженной. «Конечно. Кому еще я могла бы доверить прикрыть мою спину в бою?» Николай с трудом удержался от того, чтобы не пуститься в пляс. «Это, пожалуй, самый лучший комплимент, который я когда-либо получал». А ведь однажды прима королевского балета сказала мне, что я танцую вальс как ангел. Может, если бы ты был там...» Ее голос прервался. Но им обоим было понятно, что в данной битве появление Николая ничего бы не изменило. Если уж Зоя с солнечными солдатами не удалось остановить Дарклинга, существовала вероятность, что остановить его нельзя. Еще один враг, с которым неизвестно, как бороться. Она мотнула головой в сторону стен. «Видишь, что растет вокруг?» Николай уставился на перекрученные серые ветки, растущие по периметру сада. «Терновник?» «Обычный, — предположил он, — не тот древний лес, что нужен им для обезбаи Я взяла отростки из туннеля, ведущего к малому дворцу. Это сплошные колючки, шипы и гнев, прикрытые миленькими, но бесполезными цветами». превращающимися в горькие несъедобные ягоды. В нем нечего любить. Как же ты ошибаешься? Взгляд Зоя встретил его собственный, и в ее глазах блеснуло драконье серебро. Да? Посмотри, как он растет, защищая все в пределах этих стен. Какой он сильный! Сильнее всех в этом саду, стойко выносящий любую погоду. Несмотря на то, какой была зима, он расцветает снова и снова. А что, если зима слишком длинная и холодная? Что, если он не сможет снова зацвести? Ему было страшно касаться ее, но решился. Он взял ее руку в перчатки в свою. Она ее не отняла, но закрылась от него, словно бутон цветка, смыкающий лепестки с приходом ночи. Тогда он обнял ее. Зоя, похоже, сомневалась, но с тихим вздохом позволила себе прильнуть к нему. Смертоносная Зоя! Яростная Зоя. Ощущение ее тепла рядом с ним было благословением. Он был сильным для своей страны, своих солдат, своих друзей. Но быть сильным для нее оказалось совсем другим ощущением. «Тогда ты станешь ветвями без цветов», — прошептал он ей волосы, «и поможешь всем нам сохранить силу до прихода лета». Это была не метафора, конечно, нет. Ему хотелось стоять так, под тихо падающим снегом, целую вечность, чтобы покой этого места укрыл их от остального мира. Зоя вытерла глаза, и он понял, что она плачет. — Если бы три года назад ты сказал, что я стану оплакивать Давида Костюка, я бы рассмеялась тебе в лицо. Николай улыбнулся. — Скорее пнуло бы меня. Он и я у нас... Не было ничего общего. Нас связывало лишь решение поддержать Алину. Решение сражаться с ней бок о бок, хоть мы и знали, что перевес на стороне Дарклинга. У него были более опытные бойца, а еще многолетний опыт планирования. Но мы победили. Победили, согласилась она. Но ненадолго. Так как вы это сделали? Как мы это сделали? Честно? Я не знаю. Может, это было чудо? Может, Алина и впрямь святая? Ты предешь от горя. Но если уж нам повезло с одним чудом, может, повезет и со вторым? Они вышли из сада и углубились в лес. По дороге они уже привычно разделились, она на грешам, он в большой дворец. Он хотел окликнуть ее, хотел кинуться за ней по снегу, но его стране не был нужен влюбленный мальчишка, ухлестывающий за одинокой девчонкой. «Ей был нужен король, и она получит короля», — заявил он в пустоту и уверенным шагом двинулся в сторону темной громады дворца.